Глава 9. Дьявол в деталях. Европейское разнообразие. Хотя, как мы видели в главе 6, два лезвия европейских ножниц и подтолкнули большую часть континента в коридор или ближе к нему. На протяжении нескольких столетий здесь наблюдалось довольно заметное разнообразие. Англия прошла в коридор и направилась к более широко представительной форме правления, усилившей способность государства. Швейцарская конфедерация, зажатая между Францией, Италией, Южной Германией и Австрией, также оказалась в коридоре, создала армию граждан для защиты от Габсбургов и разработала мощную контролирующую политику собраний – Как Николо Макеавелли писал в своей книге «Государь» 1513 года, свобода Рима и Спарты на протяжении многих веков сопровождалась вооружением граждан. Швейцарцы чрезвычайно вооружены и весьма свободны. И в самом деле... Историки в целом согласны с тем, что швейцарские крестьяне были свободны от феодальных повинностей, и в знак своей свободы эти горные крестьяне взяли в руки оружие и потребовали чести даже от благородных. Их средневековая клановая структура имела мало общего с нашим представлением о демократических формах, но эти крестьяне были свободными. Но в Пруссии, находящейся далее к северу, Возник иной тип государства, деспотический характер которого французский философ Вольтер описал в язвительной остроте. Если другие государства обладают армиями, то Пруссия – это армия, обладающая государством. Совершенно иная ситуация наблюдалась чуть дальше на юг, в Албании или в Черногории. где отсутствовала центральная власть, и в отсутствие государства эти земли вплоть до XX века включительно сотрясали постоянные междоусобицы и кровная вражда. Черногорский писатель и интеллектуал Милован джилос в 1950-х годах описывал размах междоусобной вражды на примере истории своей собственной семьи. На протяжении нескольких поколений мужчины умирали от рук черногорцев, людей той же веры и с теми же именами. Дед моего отца, два моих собственных деда, мой отец и мой дядя были убиты, словно на них лежало ужасное проклятие поколения за поколением, и кровавая цепь не была прервана. Унаследованная страх и ненависть перед мстительными кланами была сильнее страха и ненависти перед врагом, турками. Мне кажется, что я родился с глазами, залитыми кровью. «Первым, что я увидел, была кровь. Мои первые слова были кровью и искупались в крови». Чем же объясняются такие различия? Почему политическая жизнь европейцев настолько разошлась из примерно одинаковых начальных условий? В этой главе мы объясняем, как наша концептуальная схема помогает дать ответы на эти вопросы, и в процессе мы показываем, как она в более широком свете объясняет эффекты политических, международных, экономических и демографических перемен, иногда называемых структурными факторами. Чаще всего социологи обсуждают влияние разных факторов, утверждая, что они создают естественные предрасположенности для определенных типов экономического и политического развития. Например, предполагается, что война и военная мобилизация усиливают способность государства, или что, например, некоторые виды культур, вроде сахарного тростника и хлопка, склоняют к деспотизму, а другие, такие как пшеница, подготавливают условия для демократической политики. Наша схема объясняет, почему это не обязательно так. Один и тот же структурный фактор может иметь очень разное влияние на политическую траекторию политического образования в зависимости от преобладающего баланса сил между государством и обществом. Ключевые идеи нашей концепции иллюстрирует приведенная в главе 1 схема и воспроизведенная здесь как схема 2. Она четко показывает, что схожие в широком смысле условия, имеющие отношение к силе государства или общества, не гарантируют того, что два разных политических образования последуют по схожей траектории. Траектория зависит от того, по какую сторону они находятся от границ, разделяющих регионы деспотического, обузданного и отсутствующего левиафанов. Эта схема также подчеркивает тот факт, что роль структурных факторов бывает довольно разной в зависимости от изначальной позиции разных стран. Взять для примера способность государства, которое на схеме соответствует вертикальной оси. Чем выше позиция, тем сильнее государство при сохранении силы общества. Такое перемещение может привести политическое образование в коридор, как показывает стрелка 1 на схеме. Но таковое же движение может вывести общество из коридора, если оно уже в нем находится, и привести его к деспотическому левиафану, как показывает стрелка 2. Либо оно может не иметь существенных последствий, поскольку подталкивает общество с отсутствующим левиафаном чуть ближе к коридору, но в долгосрочной перспективе оставляет его за пределами коридора, как показывает стрелка 3. Итак, когда речь идет об эффектах структурных факторов, то дьявол определенно кроется в деталях. Далее в главе мы развиваем эти идеи, сначала сосредотачиваясь на европейской истории и на контрасте между Швейцарией, Пруссией и Черногорией, а также на весьма специфическом структурном факторе увеличения способности и силы государства в результате военной мобилизации и войны. эти идеи и их последствия не ограничены лишь европейской историей мы покажем что они также помогают понять относительно недавние потрясения приведшие к различным результатам например в контексте распада советского союза давшего толчок о рождению государств различных типов в восточной европе и в азии В конце главы мы рассуждаем о том, как первая волна глобализации во второй половине XIX века по-разному повлияла на различные постколониальные общества и, в частности, сосредотачиваемся на различиях между Коста-Рикой и Гватемалой. Война создала государство, а государство создало войну. Этот заголовок – прямая цитата из работы социолога и политолога Чарльза Тилли, сформулировавшего одну из самых известных теорий о влиянии на строительство государства специфического структурного фактора – усиления вероятности и угрозы войны между государствами. Он применил эту идею к Западной Европе начала нового времени, утверждая, что военная революция XVII века и последующее увеличение военных действий привели к созданию современных государств. В результате военной революции появились более мощные виды огнестрельного оружия, новые виды тактики и более мощные фортификации. За этим последовало создание регулярных армий и конкуренция между государствами. Тилли считает, что все это привело к революции и в политической сфере, поскольку потребовалась инфраструктура для содержания и перемещения крупных военных формирований. В рамках нашей теории это соответствует увеличению силы государства, столкнувшегося с необходимостью войны. Тилли был прав в том, что такие перемены способны фундаментальным образом изменить динамику политического развития, как это иллюстрируют стрелки 1 и 2, но они же могут иметь и совершенно иные последствия. Идеальным примером аргументации Тилли служит Швейцария, даже если строительство государства в данном случае и предшествовало военной революции. Исторически Швейцария была частью Священной Римской империи, институционального преемника восточной части Королинкской империи Карла Великого. Империя к тому моменту все еще находилась под властью императора, но раздробилась на множество мелких и относительно независимых политических образований, правители некоторых из которых фактически и избирали императора. Мы же видели, как подобные политические образования в Северной Италии, далеко от имперского центра в Германии, утверждали свою независимость. Швейцария также находилась на периферии империи, хотя и не была полностью изолирована от нее Альпами, в отличие от Италии. Несовершенный контроль над этой областью со стороны Священной Римской империи позволял отдельным швейцарским политическим образованиям, кантонам, развивать свои собственные системы собраний. Таким образом, в этих кантонах, одни из которых были сельскими, другие в большой степени урбанизированными, возник более широкий спектр политики собраний, унаследованной от германских племен и вновь проявившейся по мере ослабления империи. История Швейцарской конфедерации началась в 1291 году с объединения кантонов Ури, Швейца и Унтервальдена, представители которых принесли клятву и подписали бундесбриф, федеративную хартию, в Рютле, на лугу окрестностях озера Люцерн. Смотри карту 13. Хартия стала попыткой централизации власти, и в ней особенно уделялось внимание необходимости поддержания общественного порядка и устранения беззаконности. Первый значимый пункт гласит. «Так все люди долинной общины Ури, все население долины Швиц и общины людей из Нижней долины Унтервальден перед лицом коварства нынешнего времени и ради собственной защиты и сохранения... пообещали поддерживать друг друга любыми возможными средствами, советом и содействием, имуществом и жизнью, как внутри долин, так и вовне их, со властью и силой против всех и всякого, кто стремится им или кому-то из них учинить насилие, причинить несправедливость или сотворить зло против их жизни и имущества. По сути, это был пакт о взаимопомощи между тремя кантонами – предоставляющие средства разрешения споров, поскольку в нем предусматривалось следующее. Если же между связанными этой клятвой возникнут споры, то самые благоразумные и рассудительные среди них должны урегулировать спор между сторонами. Все другие конфедераты обязуются защищать это решение против любого, кто воспротивился ему. Хартия не указывала точно, кого именно считать самым благоразумным и рассудительным, но этот пункт толкуется как заявление об арбитраже одного кантона над двумя другими или одной группы граждан над двумя другими, вовлеченными в спор. Неужели перед нами корни прославленной способности швейцарцев находить компромиссы? Ури, Швиц и Унтервальден все они были частями Священной Римской империи. Предполагалось, что они должны подчиняться австрийскому герцогу Габсбургу, они не должны были заключать пакты между собой. Габсбурги не одобряли создание таких автономных организаций, и уж, конечно, им был не по нраву следующий пункт. Далее мы единодушно поклялись и постановили, что в этих долинах никогда не примем в качестве судьи того, кто получил свой пост за деньги или благодаря любым другим услугам, и кто не является нашим соотечественником или уроженцем этой местности. Таким образом, отныне местные жители не признавали никаких судей Габсбургов. В 1315 году армия Габсбурга была впервые разбита в битве при Моргартене, за последовали очередные пакты и рост того образования, которое впоследствии получило название Швейцарской конфедерации. Город Люцерн присоединился к ней в 1332 году. Договор о Цюрихском союзе 1351 года особенно подчеркивал, что каждая подписавшая сторона – должна прийти на помощь той, которой угрожают Габсбурге. Город Гларус присоединился в 1352 году, а Берн — в 1353. Герцог Леопольд II Австрийский решил положить конец неповиновению, но его армия была разбита в битве при Земпахе в 1386 году объединенными силами конфедерации. В ней, наряду со множеством местной знати, погиб и сам Леопольд. Но это не означало освобождение Швейцарии от доминирования Габсбургов. Для этого пришлось ждать войны 1499 года, закончившейся базальским миром, признавшим фактическую автономию конфедерации. При этом создание швейцарского государства сверху вниз продолжалось на протяжении всего XV столетия. В ходе этого процесса сельские жители освобождались от оставшихся феодальных обязательств, а остатки швейцарской знати постепенно исчезали. К тому времени на этот процесс обратили внимание повсюду в империи, и возникло выражение «швейцерварден» – «уходить по-швейцарски», описывающие попытки крестьян добиться автономности. С 1415 года начали регулярно проводиться собрания делегатов со всех кантонов конфедерации. Фрибург и Золотурн вошли в нее в 1481 году, Базель и Шафхаузен в 1501, а Аппенцель в 1513. В соответствии с теорией Тилли, Все это происходило в контексте усиления военных угроз со стороны Габсбургов, благодаря чему кантоны получали больше пользы от объединения, а способность швейцарского государства усиливалась. Победа в битве при Земпахе доказала превосходство швейцарской пехоты даже над рыцарями в броне. И еще в 1424 году Флоренция попросила Совет Конфедерации предоставить ей наемников – и в последующие несколько столетий швейцарцы предоставляли свои отряды воюющим странам по всей Европе. Поначалу вербовка этих наемников была децентрализованной, и ее проводили частные посредники и различные органы кантонов. Но потом стало очевидно, что практика найма представляет собой угрозу безопасности и власти государства. В 1503 году собрание приняло закон, согласно которому любой акт найма должен быть одобрен большинством голосов. Одной из причин было желание избежать случая, когда швейцарские войска встретятся друг с другом на поле боя, как это случилось в 1500 году в новаре когда одну часть швейцарцев наняли французы, а другую – миланцы. Окончательный мир с Габсбургами не прекратил угрозы со стороны Франции, Милана и герцогов Вюртембергских, и перед лицом этих военных угроз процесс строительства государства продолжался. В случае со Швейцарией угроза войны, в частности постоянная угроза со стороны Габсбургов, желавших вернуть себе владычество над священной Римской империей, похоже, стала важным стимулом для кантонов и городов, которые в противном случае преследовали бы свои индивидуальные интересы. Вместо этого они объединились в конфедерацию, централизовали власть и увеличили способность своего государства. До этой централизации швейцарские кантоны, возможно, находились вне коридора, полагаясь в разрешении конфликтов или исполнении правил более на клановые структуры, чем на законы или государственную власть. Но такое наследие также означало, что швейцарские крестьяне были свободны, а общество уже было мобилизованным. Начавшаяся в 1291 году централизация происходила в контексте общества достаточно крепкого, чтобы противостоять растущей силе государства и сбалансировать ее. В процессе оно вошло в коридор, где постепенно расширялись как способность общества, так и способность государства. Продвижение государства и общества по коридору создало не только условия для свободы, но также, как и можно было предсказать, стимулы и возможности для экономического роста. Швейцарцы в свое время прославились своими часами, а затем механическими станками и фармацевтическим производством. Они воспользовались относительным преимуществом в скотоводстве и молочной продукции, став главными производителями шоколада. Швейцария — наивысший доход на душу населения среди всех европейских стран, не считая мелких анклавов вроде Люксембурга или Монако. Как и полагал Тилли, государство в Швейцарии создало война, но и она же создала общество. Затем Швейцария продолжила свой путь и стала одной из самых примечательных демократий Европы. Но на схеме 2 видно, что этот процесс вовсе не был предопределен. Угроза войны может выразиться и в совсем иной динамике. Типы государств, которые создала война. Не нужно ходить далеко за примером того, что когда государство создает война, то такие государства бывают весьма разного типа. Самый близкий пример в Европе — это Пруссия. Хотя Пруссия никогда не входила в состав Священной Римской империи, в 1618 году она объединилась посредством брака с Бранденбургом. Гогенцеллерне, правящее семейство Бранденбурга, стало правящим семейством Бранденбурга-Пруссии, а ее глава, Курфюрст, имел право выбирать императора. Это были чрезвычайно неспокойные времена 30-летней войны, когда Центральную Европу разоряли различные армии. Курфюрст, герцог Вильгельм, отчаянно пытался держаться в стороне от конфликта, но ему пришлось принять в нем участие, когда шведский король Густав Адольф настоял на том, что не потерпит нейтралитета. Известна даже фраза, которую якобы произнес Георг Вильгельм, принимая решение. «А что делать? У них большие пушки». В результате Бранденбург был особенно разорен и потерял едва ли не половину своего населения. В 1640 году на трон вошел новый курфюрст Фридрих Вильгельм I. Он правил 48 лет и определил новый курс Бранденбурга-Пруссии, благодаря чему его прозвали Великим Курфюрстом. События 30-летней войны убедили Фридриха Вильгельма в том, что ему нужны большие пушки. Как он выразился сам, «Я уже испытал нейтралитет. Даже в самых благоприятных случаях с вами обращаются плохо». я поклялся никогда в жизни больше не придерживаться нейтралитета. Это означало увеличение способности государства. С большими пушками государство получало гораздо больший контроль. Можно было легче повышать налоги, чтобы Фридрих Вильгельм увеличивал свою власть над обществом, и этим он как раз и воспользовался. До этого при принятии решения о налогах приходилось совещаться с различными представительными органами, такими как Ландтаг Курмарки в Бранденбурге. В 1653 году он договорился о заключении так называемой «Бранденбургской отсрочки», предоставившей ему 530 тысяч таллеров на период в 6 лет. В обмен он предоставил заседавшей в одной из палат Ландтага знати свободу от уплаты налогов. Это был умный ход в духе стратегии «разделяй властвой», разделивший палаты ландтага настолько, что больше они не образовывали выступавшие против него единой силы. Подобных уступок он добился и от прусского ландтага. Затем Фридрих Вильгельм стал принимать налоги вовсе без всяких соглашений с ландтагами, потому что договор 1653 года позволял ему создавать администрацию для сбора налогов. В 1655 году он основал военный комиссариат, служивший одновременно и налоговым органом, и военной организацией. К 1659 году роль ландтагов уже атрофировалась и свелась всего лишь к рассмотрению местных вопросов. Тем временем Фридрих Вильгельм бюрократизировал государственные и другие аспекты Курмарки. Он преобразовал Курфюрстский совет, состоявший из аристократов, в администрацию с профессиональными чиновниками. В Центральной Европе с 1348 по 1498 год были основаны 16 университетов, а к 1648 году открылись еще 18. Это означало доступность специалистов по римскому праву, которых можно было привлекать к участию в бюрократическом управлении. Под контролем Курфюрста назначались губернаторы различных территорий. После 1667 года он ввел непрямые налоги на торговлю. Администрация ландтагов также была преобразована, и земля предоставлялась частным фермерам за деньги, что значительно увеличило финансовые поступления. К 1688 году Бранденбург, Пруссия и герцогство Клеве, крупнейшая территория, выплачивали налогов более чем в миллион талеров в год, а еще 600 тысяч поступало от других территорий под контролем Фридриха Вильгельма. В 1701 году сын Фридриха Вильгельма Фридрих III объявил о превращении Бранденбурга Пруссии в королевство Пруссия и провозгласил себя королем Фридрихом I. С 1713 по 1740 годы правил его сын, король Фридрих Вильгельм I, не путать с Великим Курфюрстом предыдущего столетия с тем же именем. А после 1740 года трон перешел его внуку, Фридриху II, прозванному Фридрихом Великим. Отец и сын усилили процесс, запущенный Великим Курфюрстом. В 1723 году бюрократический аппарат был в очередной раз реструктурирован. Была создана генеральная директория, объединившая прежний военный комиссариат с администрацией Ландстагов, и все это было подчинено военным службам. В 1733 году Фридрих полностью реорганизовал систему военной службы. Он поделил территорию на кантоны в 5000 хозяйств, приписанных к определенному полку для пополнения личного состава. Каждого мальчика, достигшего десятилетнего возраста, вносили в список рекрутов. Хотя некоторые лица, в частности ремесленники, получали освобождение от службы, в списках числилось по меньшей мере четверть мужского населения страны. Такая система неимоверно увеличила потенциальный размер армии. В 1713 году армия насчитывала примерно 30 тысяч солдат в мирное время. К 1740 году, когда трон после отца унаследовал Фридрих Великий, это количество выросло до 80 тысяч. За это время его отцу удалось увеличить налоговое поступление примерно наполовину. Сам же Фридрих Великий приступил к очередному этапу увеличения налоговой базы и военной машины Пруссии, агрессивному территориальному расширению. Война действительно создала государство Пруссию. Но это было известное деспотическое государство. В таких терминах о нем размышляли сами его правители. Сам великий Курфюрст заметил «Пока Господь позволяет мне дышать, я буду править как деспот». Фридрих Великий с ним соглашался, утверждая, хорошее правительство должно иметь четко разработанную систему, в которой финансы, политика и армия сообща служат единой цели, а именно укреплению государства и расширению его власти. Такой системой может руководить только один ум. В XVI веке Пруссия, как и многие другие части Священной Римской империи, находилась внутри коридора, обладая сильными ландтагами, советами, ограничивающими монархию. Война, усилившая государство, вытолкнула его из коридора, как показывает Стрелка-2 на схеме 2. Совершенно иной исход по сравнению с тем, как война способствовала созданию Швейцарии. Пруссия быстро и не оглядываясь направилась по деспотическому пути. Это имело предсказуемые последствия для свободы, которая здесь угасала, в отличие от Швейцарии, где она процветала. Как писал британский посол Хью Эллиот, «Прусская монархия напоминает мне огромную тюрьму, в центре которой располагается Великий Смотритель, надзирающий над пленниками». Свобода гор Влияние войны сказывается не только в создании обузданного или деспотического левиафанов. Черногория во многих отношениях походила на Швейцарию, она тоже была частью Римской империи, пусть и более периферийной. Она разделяла горную экологию и экономику, основанную на выпасе скота. Великий историк Фернан Бродель подчеркивал влияние европейской географической среды на развитие отдельных типов общества, утверждая, что горы – это горы, то есть преимущественно препятствия, и, следовательно, земля свободных. Свободных, как швейцарцы. Но и в Черногории, и в Албании люди тоже были в каком-то смысле свободны. Эдит Дарем, одна из первых в Западной Европе, систематически изучавшая Балканы, начинает свою знаменитую книгу «Высокая Албания» строчкой из стихотворения Теннисона. «Свобода древлее обитала на высях гор. Но все же связь между свободой и государством сложна. Как мы видели, росту государства часто сопротивляются, потому что люди хотят сохранить свою свободу от власти. Именно это и случилось в Черногории. даже несмотря на постоянную угрозу войны. До 1852 года Черногория, по сути, была теократией, но такой, в которой правитель-епископ с титулом владыка не имел принудительной власти над доминирующими в обществе кланами. После посещения Черногории в 1807 году французский генерал Мормон писал «Владыка – прекрасный человек, примерно 52 лет от роду, сильный духом, Он держится благородно и с достоинством. Его положительный и судебный авторитет не признается в этой стране. Фактически, в его стране не признавался и авторитет государства. Ключевой фактор для понимания того, почему так произошло и почему в Черногории не образовалось государство, это то, что она находилась дальше от коридора, чем Швейцария. Она состояла из родственных групп, кланов и племен. и ей недоставало элементов централизации, которые швейцарцы унаследовали от каролингов. Существует много сходств и между Черногорией и другими обществами, такими как ТИФ, которые упорно отказывались от централизованной государственной власти. Как по поводу Черногории выразился один ученый, продолжительные попытки установить централизованное правительство конфликтовали с племенной лояльностью. Война с османами и в самом деле способствовала большей координации кланов. Непосредственно перед ключевой битвой при Крусах в 1796 году на собрании черногорских предводителей кланов в Цетине был принят свод положений под названием «Стега» – зажим крепления, провозглашающее объединение центральных земель Черногории. Два года спустя 50 представителей снова сошлись на Совете. По сути, первым институционализированном органе выше племенного уровня. Первые попытки составления свода законов в 1796 году владыкой Петром I отражают тот факт, что порядок в обществе обеспечивал институт кровной мести. Так, в частности, в этом своде имеются следующие положения. Ударивший другого рукой, ногой или чубуком, выплачивает ему штраф 50 цехинов. Ударивший сразу же того, кто на него напал, не наказывается. Не наказывается и тот, кто убил вора во время кражи. Если черногорец при самозащите убивает оскорбившего его человека, это считается непреднамеренным убийством. Они походят скорее на солическую правду Хлодвига или сборник законов короля Альфреда, нежели на современную судебную систему. Но никаких дальнейших усилий по строительству государства за ними не последовало. Кровная месть продолжилась без всяких признаков государственной власти. Отсутствие государственной власти и доминирование кровной мести длились достаточно долго, чтобы антрополог Кристофер Боэм в 1960-х годах смог реконструировать такую ситуацию в больших подробностях. Суть трудности установления центральной власти в Черногории он передает в следующих словах. И только когда их центральный лидер пытался институционализировать насильственные способы контроля кровной мести, члены рода твердо настаивали на своем праве следовать древним традициям. Они воспринимали такое вмешательство, как посягательство на их основную политическую автономию. Боем ссылается на попытки владыки Негоша укрепить авторитет государства в Черногории в 1840-х годах. джилос описывает ту же ситуацию следующим образом. Это было столкновение двух принципов – государственного и племенного. Первый означал порядок и нацию, и противостоял хаосу и измене. Второй означал свободу племен против произвольных действий обезличенной центральной власти – сената, гвардии, капитанов. Джиллес пишет, что реформы Негоша были тут же встречены восстанием племен Пиперов и Цермницы, потому что установление правительства и государства положило конец независимости и внутренней свободе племен. Наследником Негуша был его сын Данила, объявившим себя первым светским князем Черногории в 1851 году. Но и его стремление создать нечто похожее на государство было встречено жестким сопротивлением. Попытки поднять налоги в 1853 году привели к восстаниям племен Пиперов, Кучей и Белопавличей, объявивших о своей независимости. Один из представителей Белопавличей убил Данило в 1860 году. Война создала государства разных типов в Швейцарии и Пруссии, но не в Черногории и не в соседней с ней Албании, где общество осталось в высшей степени фрагментированным и с подозрением, относящимся к центральной власти. Черногорцы сражались с османами не с помощью централизованной власти, а опираясь на свои племенные структуры. Любого давления с целью усиления центральной власти, вроде той, что обозначена стрелкой 3 на схеме 2, было недостаточно, чтобы ввести Черногорию или Албанию в коридор. Они так и остались при отсутствующем Левиафане. Наша теория также подчеркивает парадоксальные последствия такого сопротивления ради свободы. Даже оставшись свободными от государственного контроля и сохраняя свою эгалитарную клановую структуру, черногорцы все равно испытывали на себе доминирование и небезопасность внутренней вражды. Для них это было лучше, чем подчиняться османам или владыке, но все же это далеко от понятия политической свободы. Общество оставалось милитаризированным и жестоким. Интересный вопрос заключается в том, почему, в отличие от многих других безгосударственных обществ, таких как Ашанти, Тиф и Тонго, которые мы видели в Африке, в Черногории и Албании не возникли нормы контроля над кровной местью и постоянным насилием. Одним из возможных ответов может быть как раз наличие непрекращающихся войн. Насилие было частью порядка в таких обществах, и потому было трудно создать какую-то разновидность ненасильственного общественного порядка. Различия, имеющие значение. Читатели, знакомые с нашей предыдущей книгой «Почему одни страны богатые, а другие бедные», заметят некоторые параллели между нашим рассуждением о расходящихся последствиях структурных факторов здесь и описанием роли небольших институциональных отличий в критических точках в нашей предыдущей работе. В книге «Почему одни страны богаты» мы говорили о том, как крупные потрясения вызывают различные реакции в зависимости от преобладающих институтов. Здесь же наша теория идет дальше, потому что различает общество под контролем деспотических государств и общество без централизованного государства, а также потому что она явно описывает динамику способности государства и возможности общества контролировать государства и элиты. Такая уточненная схема подводит к более богатой подробностями дискуссии об источниках расхождения, об изменениях в различных структурных факторах, которые приводят нас в различные точки на схеме 2. Эта схема выявляет динамические последствия таких различий, остававшиеся далеко за пределами нашей ранней книги. Например, Пруссия, как и Швейцария, смогла значительно увеличить способность государства перед лицом угроз межгосударственной войны, но это выразилось в совершенно другой эволюции государства. И в самом деле, согласно нашей прежней теории, Пруссия, в конце концов, получила государство с меньшей способностью, чем Швейцария. Поначалу это может показаться парадоксальным. Разве не должны все эти способы контроля над обществом, повышение доходов и успешное введение войн в огромной степени повысить способность государства? То, что этого не случилось, одно из характерных следствий нашей теории, как уже было сказано в главе 2. В отсутствие эффекта Красной Королевы развитие государственной способности остается незавершенным. Взять для примера одну из основных базовых услуг, которую должно предоставлять государство – разрешение споров и отправление правосудия. Хотя Пруссия и создала сильное государство, она сделала это без сотрудничества с обществом. В результате государственные институты строились на основе существовавших ранее феодальных структур. Новая система заслуг слилась со старой системой, которую один историк описал как поддерживаемую аристократическим патронажем, социальной наследственностью, дилетантизмом и часто присвоением должностей. Это видно на примере нескольких аристократических семейств, например, гейницев, фон Реденсов, фон Гарденбергов, фон Штейнов, Дехинов, Герхардов и их родственников, заседавших в бюрократических учреждениях. Занимая должности наверху, они сурово подавляли крепостных крестьян внизу, составлявших около 80% трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Достигали они этого посредством контроля над поместными судами, назначавшими наказание от малых штрафов за незначительное нарушение до телесных наказаний, включая порку, и до тюремного заключения. Так что это было скорее не отправление правосудия, а систематическое использование судов для поддержания феодального порядка. Деспотическое государство выглядело впечатляюще, но оно сталкивалось с проблемами при проведении своей политики – Очевидным следствием такого отсутствия способности, несмотря на все налоговые поступления и военные затраты, стало сокрушительное поражение прусской армии в битве при Йене в 1806 году. Преимуществом для Франции стал тот факт, что номинально прусской армией заведовали три разных человека, и у них было пять разных планов, по поводу которых они не могли прийти к согласию. Ситуация в Швейцарии была совершенно иной. Швейцарская конфедерация была основана в 1291 году в ответ на объективное требование разрешения споров, которое Габсбурги выполнить не могли. Магистраты избирались на местном уровне, и государство строилось снизу вверх посредством ряда законных клятв, соглашений и пактов, признававших автономию и самоуправление местного общества. Феодальные повинности устаревали или упразднялись в переговорах. На смену по местным судам приходило всеобщее равенство перед законом. Швейцарцы искоренили систему местного деспотизма, с которым приходилось мириться прусским крестьянам, и не сотрудничали с ней, когда могли избавиться от нее. Вооружившись этой общей схемой, мы теперь можем повторно рассмотреть несколько знаковых поворотных моментов, В европейской истории некоторые из них обсуждались в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные», но с дополнительными уточнениями о подразумеваемой ими динамике европейских государств и обществ. Одним из важных поворотных моментов в Европе XIV-XV веков было огромное сокращение численности населения после «черной смерти». Как мы видели в главе 6, феодальный порядок, даже если он полностью не уничтожил баланс между государством и обществом в Англии, во многих частях Европы предоставил элитам значительное преимущество в контроле над крестьянами и обществом. С падением численности и укреплением общества в результате недостатка трудовых ресурсов феодальным элитам стало труднее контролировать и взыскивать налоги и трудовые повинности со своих крепостных. Крепостные требовали сокращения повинностей и, несмотря на феодальное ограничение трудовой мобильности, начали покидать поместье В нашей схеме эта перемена соответствует увеличению силы общества, и во многих частях Западной Европы результатом стало дальнейшее уменьшение деспотического контроля государства и элит над обществом. Это был значительный шаг дальше по коридору. Но в Восточной Европе, где к XIV веку землевладельцы и элиты уже были более доминирующими, ситуация обернулась иными последствиями. В этом случае мобилизация крестьян была более ограниченной и недостаточной для того, чтобы передвинуться ближе к коридору, и никакого продолжительного урона деспотическому Левиафану нанесено не было. Вторым актом этой конфронтации стало вторичное закрепощение – значительно усилившее доминирование элит над обществом. В контексте снижения численности населения по всей Европе и растущего спроса на сельскохозяйственное производство на Западе у восточных землевладельцев возник стимул усилить требования с крестьян, что они и сделали, укрепив хватку над ними. К концу XVI века эксплуатация крестьян в Восточной Европе возросла. так что пока Англия, Франция и Нидерланды двигались по коридору, Польша, Венгрия и другие части Восточной Европы погружались в царство деспотического Левиафана. Потенциально расходящееся влияние на развитие национальной политики оказывают не только военные угрозы или демографические потрясения, но и крупные экономические возможности. Такие перемены переопределившие траекторию развития Европы, произошли в связи с открытием Америки Христофором Колумбом и обходом мыса Доброй Надежды Бартоломео Диашем. И снова разные балансы между государством и обществом породили разные результаты. В Англии, как мы упоминали в главе 6, корона и ее союзники обладали ограниченными возможностями монополизации заморской торговли, А это означало, что наибольшую выгоду новые возможности принесли новым группам купцов. Это способствовало усилению общества и утверждению им своих прав в продолжительной борьбе с короной. Купцы, уже получившие выгоду от торговли с новым светом, стремились продолжать это занятие и стали главными сторонниками парламента в гражданской войне в Англии 1642-1651 годов. а позже составили основные сегменты оппозиции Карлу II и Якову II в последующей славной революции. Если в Англии эти новые экономические возможности склонили чашу весов в пользу общества, то они не сделали ничего подобного в Испании и Португалии, где монархии монополизировали заморскую торговлю. Разница в большой степени заключалась в изначальном балансе сил, который в этих странах был в пользу элит. Римскую Иберию тоже завоевали германские племена, вестготы, оставившие после себя традицию собраний, позже институциализированную в кортесах Кастилии, Леона и Орегона. Но эти институты выжили только на севере страны, после того, как арабское завоевание, начавшееся в VIII веке, вытолкнуло Иберию из коридора. Более деспотические испанская и португальская монархия и их союзники смогли более успешно контролировать экономику и монополизировать торговые пути в Атлантике. В результате, вместо того, чтобы противостоять смелеющей оппозиции, они становились богаче, сильнее и деспотичнее, а общество слабело. Никакой передышки от деспотизма на Иберийском полуострове не было. Следующая экономическая возможность сыграла схожим образом. В главе 6 мы видели, как после промышленной революции ускорилась общественная трансформация в Британии, а эффект Красной Королевы проявился еще отчетливее. Эти перемены предоставили множество новых экономических возможностей, и в большинстве случаев пользовались ими люди из разных слоев общества. Но такого эффекта Красной Королевы не наблюдалось в европейских обществах, которые уже значительно отошли в другую сторону. В империи Габсбургов или в России, как мы рассказывали в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные», деспотический Левиафан усилил свою хватку и даже сопротивлялся внедрению новых промышленных технологий и железных дорог, опасаясь, что они пробудят его покорное общество. Во всех этих примерах мы наблюдаем одну и ту же закономерность. Очертания европейской истории, как и во многом истории остальных частей света, в очень большой степени определяют эффекты крупных потрясений, но критически важным при этом оказывается баланс сил между государством и обществом. Судоверфь имени Ленина Расходящиеся эффекты крупных потрясений определили влияние и других знаковых эпизодов, включая распад Советского Союза в 1991 году. Советское государство было образцовым примером диспотического левиафана у себя дома в России, и оно служило источником деспотической власти в Восточной Европе и в контролируемых им азиатских советских республиках. Его крах в 1991 году совпал с резким спадом силы государства. Как выразился чешский драматург, диссидент и будущий президент Вацлав гавел в своем эссе «Сила бессильных» «Диктатура не только во всех этих странах основана на одних и тех же принципах и однотипно структурирована, но более того, везде опутана сетью органов манипулирования великодержавного центра и тотально подчинена его интересам». Но вот наступил распад не только советских органов манипулирования и способности государства контролировать общество. Обредшие независимость страны также остались без систем налогообложения и многих других аспектов современной администрации. Все это, конечно, произошло не в один день. Когда в 1985 году к власти в Советском Союзе пришел Михаил Горбачев, в его планы входило обновление, а не разрушение. Он объявил о политике гласности и перестройки, и в основном был заинтересован именно в перестройке существующих институтов и стимулов застойной советской экономики. Но он опасался, что консерваторы из коммунистической партии ни за что не примут эти реформы, поэтому дополнил их политической открытостью, гласностью, чтобы ослабить этих консерваторов. Неясно, предусматривал ли он риски, но его стратегия породила огромное недовольство, особенно в регионах, тяготившихся централизованным контролем Москвы. Нигде это недовольство не проявлялось так остро, как в Восточной Европе и Прибалтике, оккупированных Советским Союзом в конце Второй мировой войны. До этого антисоветские выступления проходили в Венгрии в 1956 году и во время Пражской весны 1968 года, когда и происходило становление Вацлава гавела как политика. Но эти выступления были подавлены. К январю 1990 года коммунистическая партия Польши проголосовала за самороспуск, а в декабре этого же года Михаил Горбачев был вынужден объявить о прекращении существования Советского Союза. Россию вскоре наводнили западные экономисты и эксперты, предлагавшие новому правительству помощь в переходе к рыночной либеральной демократии. Польшу тоже, но эти страны в итоге разошлись по разным дорогам. Крах государственной власти в результате распада Советского Союза имел очень разные последствия в зависимости от того, где страна находилась по отношению к коридору. Россия была глубже погружена в область диспотического левиафана. На момент прихода к власти Горбачева Польша находилась под железным кулаком генерала Войцеха Ярузельского, но все же ближе к коридору, поскольку его государство пусть и правившие при советской поддержке, Менее доминировало над обществом, а гражданское общество Польши было менее выхолощенным. По сути, приход к власти ерузельского был ответом на пробуждение польского гражданского общества в 1980-1981 годах. Распад Советского Союза вынудил ерузельского отойти от власти и подвел Польшу к коридору. Существовали и другие, более глубокие различия. Прежде всего, в Польше никогда не было массовой коллективизации сельского хозяйства, проведенной в России и Украине при Сталине. Люди в основном сохранили свою землю. У гражданского общества была некая передышка, позволившая ему расти в тени серпа и молота. Иронично, что польское общество организовалось как раз на Гданьской судоверфи имени Ленина, основателя Советского Союза. Здесь, в сентябре 1980 года, под руководством Леха Валенце был организован независимый профсоюз «Солидарность». Год спустя он распространился по всему польскому обществу, и его численность достигла 10 миллионов, около двух третей всей рабочей силы. Правительство ответило введением военного положения и назначением Ярузельского. Но к тому времени солидарность была уже слишком большой, чтобы ее подавить, и последовала патовая ситуация. К январю 1989 года Ярузельский созрел для заключения соглашений о разделе власти. В апреле 1989 года солидарность подписала с правительством соглашение о круглом столе, предполагавшее проведение выборов в июне того же года. Но система была подстроена под коммунистов, которые зарезервировали себе места и получили бы большинство голосов, в результате чего президентом выбрали бы Ярузельского. Он надеялся на то, что эти выборы помогут умиротворить солидарность. Именно так немецкий драматург Бертольд Брехт в 1950-х годах охарактеризовал отношение восточно-германского правительства к выборам. Разве было бы не легче в этом случае правительству распустить народ и выбрать новый? Но Ярузельский не рассчитал последствия. Коммунистическая партия потеряла все места при свободных выборах, полностью подорвавших легитимность всего соглашения. Солидарность потребовала большего. В августе пришла к власти и назначила премьер-министром Тадеуша Мазовецкого. Перед Мазовецким встала незавидная задача разработки перехода от социализма. Прежде всего, он назначил Лешика Больцеровича ответственным за разработку плана экономической реструктуризации. План оказался примером так называемой «шоковой терапии» — драматического прыжка к рыночной экономике. Бальцерович отменил контроль над ценами, позволил государственным предприятиям обанкротиться и обложил налогами зарплаты на государственных предприятиях, чтобы специально сделать их неконкурентными относительно нового частного сектора. И они все разорились. Национальный доход резко упал. Начался массовый отток из государственного сектора, которому позволили отмирать. Общество отреагировало протестами. Вместо упрощения демократии, умиротворяющее рабочее движение, возникла непрерывная волна забастовок. Доходы падали, безработица росла. В 1990 году было 250 забастовок, в 1991 – 305, в 1992 – уже более 6 тысяч, а в 1993 – более 7 тысяч. Протесты, демонстрации и забастовки оказались мощным средством давления на правительство с целью достижения общественного консенсуса относительно его плана действий. Когда президентом стал Лех Валенса, Бальцирович согласился привлечь профсоюзы к дискуссии о политике в области заработной платы и, в частности, о спорном повышении налога на заработную плату на государственных предприятиях. К концу 1991 года Бальцирович был уволен, но переходный период уже мобилизовал общество. В 1992 году в Сейме, парламенте Польши, были представлены 28 различных партий, и, конечно, было множество разногласий по поводу того, как двигаться дальше. Несмотря на разногласия, Сейму удалось принять малую конституцию, смешанную систему парламентаризма и президентского правления, сменившую старую конституцию до принятия новой в 1997 году. Тем временем Валенцо попытался укрепить свою власть за счет Сейма, но у него это не получилось. Политический компромисс выразился в поправках к экономическому переходу страны, Правительство начало привлекать больше ресурсов в государственный сектор и попыталось смягчить шоковую терапию. Был введен новый универсальный индивидуальный подоходный налог. В феврале 1993 года министр труда и социальной политики яцк Куронь предложил сформировать трехстороннюю правительственную комиссию, в рамках которой правительство, руководство и профсоюзы смогли бы обсуждать экономическую политику. Некоторые западные политики резко критиковали такой подход, подрывавший, по их мнению, принципы перехода к рыночной экономике. Но это придало легитимность реформам и привлекло к принятию решений общество, без чего переход к коридору не имел бы никаких шансов, как это мы увидим на примере России. Переход в коридор создал условия для развития свободы в Польше, которая быстро построила устойчивую демократию с помощью своего в высшей степени мобилизованного гражданского общества. И ее достижения в области демократической политики и гражданских прав убедили Европейский Союз принять Польшу в свои члены. Тем не менее, переход в коридор не породил тут же свободу, которая зародилась только после того, как в действие вступил эффект Красной Королевы. В 2015 году к власти пришла партия «Право и справедливость», подвергшаяся санкциям со стороны Европейского Союза за попытку подорвать независимость Верховного Суда. Свобода – это всегда не результат, а процесс. Тем более в странах, десятилетиями страдавших от деспотического правления. Неудачное укращение русского медведя Когда генерал ерузельский весной 1989 года начал переговоры с солидарностью, Горбачев предложил свой тщательно разработанный вариант демократизации Советского Союза. В ходе этого процесса в мае 1990 года председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин. В августе того же года Ельцин произнес свою знаменитую, обращенную к региональным лидерам, фразу – «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». После этого советские непримиримые консерваторы попытались совершить государственный переворот и арестовать Горбачева. Ельцин бросил им вызов, выступив на танке во время уличных протестов. К концу года Советский Союз прекратил свое существование. А летом 1991 года Ельцин был избран на новый пост президента России. Его платформа, на основе которой он выступил против коммунистов и консервативных националистов, включала радикальную программу рыночных реформ, подобных польским. Демократия, экономические реформы – все походило на то, что российское деспотическое государство наконец-то удалось укротить. Для исполнения экономической программы Ельцин выбрал Егора Гайдара – а Гайдар, в свою очередь, привлек Анатолия Чубайса для приватизации государственной промышленности. Гайдар и Чубайс разработали стратегию по передаче основных советских активов в частные руки. Начиная с весны 1992 года, правительство начало продавать небольшие предприятия, такие как магазины и рестораны. Люди могли приватизировать свое жилье бесплатно или почти бесплатно. В конце 1992 года Чубайс перешел к крупным предприятиям. Крупные и средние предприятия должны были продавать 29% своих акций на ваучерных аукционах. И в октябре 1992 года каждому взрослому гражданину Российской Федерации были выданы ваучеры номинальной ценностью в 10 тысяч рублей, которые можно было приобрести в местных отделениях Сбербанка всего за 25 рублей. К январю 1993 года свои ваучеры приобрели почти 98% россиян. Их можно было продать или использовать на аукционах для приобретения акций конкретных компаний во время их приватизации. Первые аукционы прошли в декабре 1992 года. Всего в таких аукционах приняли участие около 14 тысяч предприятий. Но большинство активов этих фирм, перешло их рабочим и управляющим. Закон позволял рабочим и управляющим приобретать 51% акций предприятия по льготной цене и при использовании собственных фондов предприятия. Фактически же большинство приватизируемых компаний досталось по огромным скидкам своим людям. Даже широко распределенные акции впоследствии были концентрированы. В 1994 году рабочие в среднем владели 50% российских предприятий. К 1999 году этот показатель сократился до 36%. К 2005 году 71% средних и крупных промышленных предприятий и коммуникации принадлежал единственному акционеру, владевшему половиной акцией. Самым противоречивым этапом приватизации были так называемые залоговые аукционы 1995 года, во время которых наиболее ценные государственные активы в энергетическом и сырьевом секторах достались группе лиц с политическими связями, пообещавших поддержать повторную избирательную кампанию Ельцина. Сработало это следующим образом. Государственные пакеты акций в 12 крайне прибыльных компаниях энергетического сектора были использованы в качестве залога для получения кредита у банков. Если правительство не возвращало кредиты, то банки получали право продавать акции. В действительности правительство и не собиралось возвращать долги. С ноября 1996 по февраль 1997 года оно продало акции таких энергетических гигантов, как ЮКОС, Сиданко и Сургутнефтегаз. И в каждом случае акции приобретали сами же банки на аукционах, которым не допускались посторонние или на которых не учитывались посторонние предложения. После повторного избрания Ельцина в правительство вошли два участника этих сделок. Владимир Потанин и Борис Березовский. Березовский и еще один олигарх Владимир Гусинский доминировали над средствами массовой информации, контролируя две общенациональные телекомпании. Тем временем Ельцин добился принятия Конституции, обеспечивавшей сильную власть президента. Никто не мог противостоять ему, и в отличие от Польши, во время переходного периода в России не произошло мобилизации общества. Никто не выступал в больших количествах против залоговых аукционов, и Ельцин выиграл свою повторную избирательную кампанию за счет средств своих новых сторонников. Новая российская элита воспользовалась своей властью для выбивания уступок со стороны государства. В 1996-м Министерство экономики объявило пиво безалкогольным напитком, чтобы крупнейшие пивоваренные заводы России могли избежать повышения налогов. Но все это происходило в рамках потенциально деспотической формы правления, и после ухода Ельцина в отставку представители элиты стали жертвами Владимира Путина. Вместо развития либерально-демократического государства, на что надеялись западные представители в 1990-х годах, после 2000 -го года возник новый тип деспотизма, развивавшийся словно по старым советским учебникам. Одним из тех, кто наблюдал это изнутри, был Александр Литвиненко. Он был оперативным работником ФСБ, Федеральной службы безопасности России, организации преемника советского КГБ, Комитета государственной безопасности, размещавшийся в том же здании на Лубянской площади. Начиная с 1994 года, Литвиненко и сотрудники ФСБ были тесно вовлечены в войну с сепаратистами в Чечне. Как утверждал Литвиненко, тайные службы пользовались большой операционной свободой. Они могли задерживать, допрашивать и убивать без правовых ограничений. как в старые добрые дни, и все это во время перехода к рыночной экономике. Позже правительство учредило новый и в высшей степени секретный отдел ФСБ с аббревиатурой УРПО, занимавшийся различного рода деятельностью, и Литвиненко был переведен в него. Он объясняет. «Моему отделу приказали спланировать убийство Бориса Березовского, ставшего политиком предпринимателя, сблизившегося с президентом Ельциным. Никто нам не сообщил причину, но это и не требовалось. Березовский был самым заметным из олигархов. Это была не совсем та шоковая терапия, которую представляли себе западные экономисты, но показательная для понимания того, что подразумевалось под новыми действиями служб безопасности. Они не останавливались на планах убийства друзей президента. Сотрудники этих служб накапливали огромные состояния, сотрудничая с наркоборонами и прибегая к крупным вымогательствам и рэкету. Литвиненко вспоминал, как к одному владельцу магазина обратился некто, назвавшийся полицейским и потребовавший денег за защиту. Требования постоянно повышались от 5 тысяч долларов в месяц до 9 тысяч, до 15 тысяч и выше. Затем к владельцу магазина пришли домой, Его избили и ему угрожали. Литвиненко в ужасе наблюдал за всем этим и делал заметки. Но кому доверять? В июле 1998 года Литвиненко решил, что у него появился шанс. Ельцин назначил главой ФСБ относительного аутсайдера Владимира Путина, бывшего подполковника КГБ. Литвиненко обратился к нему и выложил все карты на стол, перечислив все задокументированные им преступления и случаи вымогательства. Он вспоминал, «Перед нашей встречей я всю ночь рисовал схемы с именами, местами, связями». Путин все это задумчиво выслушал и в тот же день завел досье на Литвиненко. Его уволили из ФСБ. Один друг сказал ему, «Не завидую тебе, Александр, тут задействованы общие деньги». «Общие деньги?» Получалось, что Путин тоже вовлечен в эти схемы вымогательства. Один их общий знакомый сказал «Путин раздавит тебя, и никто тебе не поможет». В октябре 2000 года Литвиненко бежал из страны вместе с семьей и получил политическое убежище в Великобритании. Там он написал две книги о коррупции и насилии в российском государстве. Но руки ФСБ длинны. 1 ноября 2006 года, после встречи с двумя бывшими агентами КГБ, Литвиненко почувствовал себя плохо. Они подмешали яд в его чай, и три недели спустя он скончался от острой лучевой болезни, вызванного полонием-210. После прихода Путина к власти с олигархами было покончено, они либо бежали, либо оказались за решеткой, а их активы были экспроприированы, если только они не были верными союзниками Путина. Следующей жертвой стали ростки свободы, появившиеся после 1989 года. Сегодня в России независимые СМИ подавляются, журналистов убивают. Политиков, которые осмеливаются бросить вызов Путину, среди которых наиболее примечателен Алексей Навальный, либо арестовывают, либо всячески отстраняют от политики. Деспотизм вернулся, неукрощенный. Почему же российский переход так показательно провалился? Основная причина заключается в том, что Россия слишком далеко находилась от коридора. После развала Советского Союза, несмотря на реорганизацию государства, не было особых попыток реформировать аппарат служб безопасности. Политики надеялись использовать его в своих целях, как, например, в Чечне. Корни проблемы в отсутствии мобилизации общества или даже в отсутствии независимых частных интересов, которые могли бы остановить несдерживаемую власть государства и ограничить привнесенные Ельциным авторитарные методы правления. Приватизация и экономические реформы сами по себе не привели к широкому распределению и легитимизации активов, что могло бы послужить сдерживающим фактором для обузданного левиафана. Это позволило Путину обратить вспять достижения 1990-х годов и укрепить новый деспотизм. Возникшие в результате приватизации, в частности, залоговых аукционов, Неравенство не только по-новому сконцентрировало собственность на ключевые активы России, но и полностью делегитимизировало процесс реформ. Это в большой степени облегчило процесс возрождения методов КГБ под руководством Путина и захвата контроля над экономикой и обществом. Россия находилась слишком далеко от коридора Распада деспотического советского государства, подтолкнувшего к развитию в правильном направлении, оказалась недостаточно для укращения российского государства, которое продолжило свой путь с той точки, на которой остановился Советский Союз и восстановило свой деспотический контроль над обществом. От деспотизма к дезинтеграции. Если упадка власти государства и элит коммунистической партии оказалась недостаточно для того, чтобы вывести Россию из орбиты деспотического левиафана, его оказалось вполне достаточно, чтобы изменить траекторию государства с более ненадежным контролем над обществом, как в случае бывшей Советской Республики Таджикистан, расположенной между Афганистаном и Китаем. После распада Советского Союза Таджикистану пришлось определять свое будущее. Первый секретарь партии Кахар Махкамов изначально поддержал путчистов, ненадолго изолировавших Горбачева в августе 1991 года. После провала путча массовые демонстрации в столице Таджикистана Душанбе вынудили Махкамова подать в отставку. В следующий месяц Таджикистан объявил о своем суверенитете, а вскоре после этого его президентом был избран Рахамон Набиев. Чтобы понять, что последовало в Таджикистане за этим, необходимо понять, что такое овлот. Согласно определению таджикского социолога Саадот Алимовой, овлот – патриархальная община кровных родственников с общим предком и общими интересами, и во многих случаях с общей собственностью и средствами производства, и с совместным или скоординированным хозяйственным бюджетом. Похоже на клетку норм, которую мы видели в безгосударственных обществах, за исключением того, что эта система сохранялась при деспотическом правлении сначала России, а затем Советского Союза. Россия завоевала Таджикистан во второй половине XIX века, а затем он входил в состав СССР до 1991 года. Но глубинные социальные структуры, кланы, оставались относительно нетронутыми. В ходе национальной переписи 1996 года 68% таджиков сообщили, что они входят в тот или иной овлот. Кланы или племена полезно воспринимать как объединение таких овлотов. политолог Сергей Грецкий описывает, как в 1940-х годах кланы из Худжана заняли большинство постов в местной советской администрации. Худжанцы, занявшие высшие партийные и правительственные посты в Таджикистане, сделали местничество краеугольным камнем своей политики и подогревали региональное соперничество, сохраняя за собой роль арбитра. Популярное в Таджикистане высказывание гласит «Ленинабад правит», «Гарм торгует», «Куляб охраняет», «Памир танцует», курган «Кургантюбе пашет». Худжант, Ходжант или Ленинабад – столица Хаджентского района, Сагдийской области, на северо-западе страны. Несмотря на деспотический характер власти советского государства, оно контролировало Таджикистан опосредованно, с помощью региональных кланов. Большинство вопросов решалось с помощью клановых связей и союзов внеформальных государственных институтов. Избранный президентом Набиев происходил из традиционно правящих семейств Худжанда. Он тут же встретил оппозицию со стороны представителей других частей страны, в частности Гарма и Памира, которые начали устраивать демонстрации. В ответ Набиев раздал две тысячи автоматов и сформировал особые отряды для подавления оппозиции. Его противникам удалось захватить столицу, а худжанцы отступили и развязали гражданскую войну, которую в конечном итоге выиграли. В ходе войны государство полностью развалилось и таджикистан погрузился в пять лет анархии и соперничества между региональными альянсами на базе кланов количество потерь точно не установлено и составляет по разным оценкам от 10 до ста тысяч более чем одна шестая часть населения стали вынужденными переселенцами национальный доход упал на 50%. процентов различия между таджикистаном польшей и россией очевидны Таджикистан, управляемый в советские времена при посредничестве региональных кланов и союзов, начал процесс перехода в условиях ослабленного государства и общества без всяких институционализированных средств политического участия. Все это привело к катастрофе. Как только в 1991 году рухнула деспотическая власть советского правления, у страны не осталось средств разрешения конфликтов между кланами, которые теперь только усилились из-за соперничества за право обладать активами страны и остатками советского государства. Кланы вооружались и сражались между собой, пока государство продолжало разрушаться. Итак, при распаде Советского Союза мы наблюдаем еще большее разнообразие и расхождение путей. Ослабление государства оказалось недостаточным для того, чтобы вывести Россию из территории деспотизма. Но этого хватило, чтобы открыть дверь в коридор для Польши. А для Таджикистана это означало ситуацию, когда государство полностью рухнуло, и разразилась гражданская война с конфликтами между кланами. На схеме 3 показана схема этих различных реакций на один и тот же толчок – распад Советского Союза, выразившийся в ослаблении государства. Стрелка 1 – желательный сценарий, при котором уменьшение силы государства приводит страну в коридор, как это было в случае с Польшей. Стрелка 2 – пример России, когда страна изначально находится настолько дальше от коридора, что даже после ослабления государства деспотический Левиафан сохраняет свой контроль. Наконец, стрелка 3 показывает вариант с изначально довольно слабыми государством и обществом, потому же изменения привели к полному развалу государства и переходу общества к отсутствующему Левиафану. Многообразие исходов говорит о том, что даже после того, как государство на протяжении нескольких десятилетий утверждало свою власть за счет общества, достаточно сильные потрясения, в данном случае распад Советского Союза, могут полностью изменить последующие траектории государства и общества. На эволюцию Левиафана всегда влияют мириады различных факторов. Потому что так нужно. Экономические возможности, созданные новыми технологиями, не просто повлияли на дальнейшее развитие европейских наций. Они также определили пути развития колониальных стран, как это видно на примере расходящихся траекторий Коста-Рики и Гватемалы в XIX веке. Институты соседей по Центральной Америке, Коста-Рики и Гватемалы изначально были схожи. Обе страны находились под деспотическим колониальным контролем Испании до 1821 года. Но в течение последующих ста лет они разошлись столь же сильно, как и в других примерах, которые мы обсуждали в этой главе. В Коста-Рике наблюдалось постепенное усиление общества и переход к коридору. К 1882 году в Коста-Рике проходили регулярные мирные выборы, а роль военного и общего подавления начала уменьшаться. Эти перемены не только подразумевали больше безопасности и меньше насилия для костариканцев, но и сформировали иную социально-экономическую среду. Например, в 1900 году грамотой владели 36% взрослого населения, а в 1930 году читать и писать умели уже две трети взрослых. В Гватемале ситуация выглядела совершенно иначе. Получить представление о ней можно на примере жизни нобелевского лауреата Ригоберты Менчу. Менчу – представительница народа Кича, коренного населения Гватемалы. которой насчитывается 22 группы народностей или 23, если считать метисов или ладинос. Ладинос – люди испанского происхождения или, по меньшей мере, потомки испанцев и коренных народностей. Бабушка Менчу устроилась на работу служанкой единственных богачей в поселке. Ее мальчики также устроились в том доме, носили дрова с водой и ухаживали за животными. Но когда они подросли, работодатель сказал, что она работает на него недостаточно, чтобы кормить таких больших мальчиков. Ей пришлось отдать своего старшего сына, моего отца, другому человеку, чтобы сын не голодал. К тому времени он мог заниматься тяжелым трудом, например, рубить дрова или работать в поле, но ему ничего не платили, потому что его отдали в услужение». Он жил с Ладинос девять лет, но не выучил испанский, потому что его не пускали внутрь дома. К нему относились с отвращением, потому что у него не было одежды, и он был очень грязным. В итоге отец Менчу ушел и нашел работу на кофейных плантациях «Финка», расположенных вдоль побережья Гватемалы. Он забрал свою мать у того семейства сразу, как только смог. Она стала вроде любовницы работодателя, хотя у того была жена. Ей пришлось согласиться, потому что ей некуда было пойти. Так финки стали всей их жизнью. Менчу родилась в 1959 году. Когда я была еще совсем маленькой, мать брала меня с собой на финку, завернув платок за плечами. С гор побережья они добирались на грузовиках. Я очень хорошо помню поездки на грузовиках. Я даже не знала, что это такое. В каждом помещается человек сорок. Но вместе с людьми едут животные, собаки, кошки, куры, которых люди из Альтиплано забирают с собой, когда отправляются на финки. Поездка длилась две ночи и день, в течение которых людей тошнило, и они пачкали грузовики. К концу поездки вонь людей и животных становилась нестерпимой. Мы походили на цыплят, выбравшихся из горшка, едва могли ходить. С восьми лет Роберта работала сначала на кофейных, а затем на хлопковых плантациях. В школу она никогда не ходила. На фотографии во вкладке показаны современные дети Гватемалы, собирающие кофе. Рабочим давали лепешки тортилья с бобами, но в столовой, кантина, на финке продавались и другие продукты, особенно алкоголь. На каждой финке в Гватемале есть кантина, собственность землевладельца, где рабочие напиваются – и залезают в долги. Часто они тратят там всю свою зарплату. Они напиваются, чтобы развеселиться и позабыть о горестях. Но Ригоберту учили крайней осторожности. Моя мать говорила, «Ничего не трогай, иначе нам придется платить». Я спрашивала мать, «Зачем нам ездить на Финку?» И моя мать отвечала, «Потому что так нужно». Ригоберта вспоминала, как впервые увидела землевладельца. Он был очень толстым, хорошо одетым и даже с часами. Тогда мы не знали, что бывают часы. У Ригаберта не было не то что часов, а даже обуви. Приехавшего землевладельца сопровождали человек пятнадцать солдат. Надсмотрщик сказал «Кто-нибудь станцуйте для хозяина». Хозяин заговорил, и надсмотрщик начал переводить то, что тот говорил. Они сказали, чтобы мы пошли и поставили отметки на листке бумаги. Все мы пошли, чтобы поставить отметки на бумаге. Я помню, что на листке были квадраты с тремя или четырьмя рисунками. Он пригрозил нам, что если кто не поставит отметки на листке, того лишь от работы и не заплатит. Хозяин уехал, но потом он постоянно мне снился, наверное, из-за страха. Так на меня воздействовало его лицо. Все дети убегали и плакали, завидев того ладину, а еще солдат и оружие. Они думали, что те убьют их родителей. Я тоже так думала. Я думала, они собираются всех убить. Так проходили выборы по-гватемальски. Они приехали на Финку и сообщили нам, что победил президент, за которого мы голосовали. Мы даже не знали, что за кого-то голосуем. Мои родители смеялись, когда слышали слова «наш президент», потому что он был президентом Ладинос, а вовсе не наш. Гватемальское государство казалось чем-то далеким и отстраненным. Оно даже не было государством для большинства населения. Это было государство Ладинос. Когда Регуберта впервые посетила столицу, город с тем же названием Гватемала, ей также приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Ее отца вызвали в Инта, Национальный институт аграрной трансформации, и объяснили, что существует тюрьма для бедных, и если ты туда не поедешь, то тебя отправят в тюрьму. Мой отец говорил, что туда не пускали, пока не проявишь уважение Когда зайдешь, стой смирно и ничего не говори», — повторял он. В сельской местности людям из народности Кичи также приходилось иметь дело с целой иерархией правительственных чиновников, начиная с военного комиссара и до мэра с губернатором. И все они были ладинос. Они не столько предоставляли государственные услуги, сколько вымогали взятки. Чтобы увидеться с военным комиссаром, нужно было сначала дать ему «мурдида». Так мы называем взятку в Гватемале. Слово «мурдида» буквально означает «укус», «кусок». Ригаберта с горестью заключает. В Гватемале мы никак не можем защитить себя от правительства. Люди пытались. Отец и брат Ригаберды решили организовать местных деревенских жителей. 9 сентября 1979 года ее брата убили солдаты. Они гнали его по дикой местности с камнями и упавшими деревьями. Он шел два километра, пока его постоянно пинали и ударяли. Все лицо его опухло от побоев. Он спотыкался о камни, ударялся о стволы. Мой брат был полностью обессилен. Они привязали его за мошонку, всю ночь держали в яме с грязной водой. В этой яме было много трупов. Моего брата пытали более шестнадцати дней. Они вырывали ему ногти, отрезали пальцы, вырезали кожу, прижигали кожу, раны распухали и гнили. Он оставался в живых. Они побрили ему голову, оставив одну кожу, срезали кожу, оставив ее свисать с обеих сторон и вырезали мясистую часть лица. Мой брат испытывал нестерпимые муки, на нем живого места не осталось. Не удовлетворившись такими варварскими пытками, солдаты привели пленных обратно в деревню в качестве назидания местным жителям. Капитан ярко описал их власть, все, что они могут с нами сделать. Мы же, народ, были совершенно бессильны против них. Затем пленников, включая брата Ригаберты, облили бензином и подожгли. Это пример крайне жестокого доминирования над обществом, совершенно никакого сравнения с Коста-Рикой. Так почему же в Гватемале происходят такие зверства, тогда как в Коста-Рике удалось взять насилие под контроль, построить демократию при поддержке сравнительно хорошо организованного общества и создать условия для свободы? Как эти страны настолько разошлись в своем пути? Ответ связан с кофе. Почва для расхождения Быстрый рост Западной Европы и Северной Америки в XIX веке не просто трансформировал экономику этих стран. Создав огромный спрос на тропические товары, такие как сахар, табак, хлопок и кофе, а также технологические возможности для транспортировки их по всему миру, этот рост также перестроил постколониальное общество. В начале того столетия появились пароходы, а в 1838 году британский инженер из амбард Кингдом Брюнель спроектировал пароход «Грейт Вестерн», первый, совершавший регулярные рейсы между Бристолем и Нью-Йорком. Он был сделан из дерева и был оборудован по бокам грибными колесами, приводимыми в действие паровым двигателем. В 1845 году Брюнель сконструировал и построил пароход «Великобритания» с железным корпусом и винтовым двигателем. Железные корпуса были дешевле и позволяли сооружать более крупные суда, а винтовые двигатели были мощнее парусов или грибных колес. Такие изобретения сделали прибыльным широкомасштабный экспорт в отдаленные уголки мира таких культур, как кофе. Центральная Америка оказалась центром этой торговли не только благодаря подходящему для выращивания кофе климату, но и в силу своей близости к быстрорастущим рынкам Соединенных Штатов. Импорт кофе в которых с 1830 по 1840 год удвоился, а к 1850 году вырос еще на 50%. Затем до конца столетия следовал уверенный рост цен на кофе. Чтобы воспользоваться этим растущим спросом, требовались некоторые основные общественные услуги. Нужно было построить дороги и инфраструктуру для экспорта урожая, а также упорядочить права собственности на землю, чтобы у людей был стимул инвестировать в выращивание кофе, поскольку от высадки кофейного дерева до появления первых плодов проходит от 3 до 4 лет. Для всего этого необходимо было повысить способность государства. именно спрос на повышение силы и способности государства и заложил основу последующего развития Коста-Рики и Гватемалы. В колониальный период Коста-Рика была частью королевства, генерал-капитанства Гватемала, и после обретения независимости в 1821 году обе они ненадолго объединились с Мексикой, а после вступили в Федеративную республику Центральной Америки. В 1838 году Коста-Рика вышла из Федерации и окончательно стала независимой страной. В колониальные времена она занимала периферийное положение и избежала реформ бурбонов по усилению колониальных стран и повышению налогов. После занесенных европейцами в XVI веке болезней в ней осталось мало коренных жителей, и она была бедна драгоценными металлами или минералами, стоящими добычи На момент обретения независимости численность населения составляла от 60 до 70 тысяч человек, большинство которых проживали на Центральном плато. Колониальная экономика оставалась в большой степени неразвитой, за исключением кратковременного бума какао на Карибском побережье в XVII веке. Контролировавшая колониальную монополию на табак Гватемала блокировала выращивание этой культуры в Коста-Рике, Как следствие, к моменту обретения независимости в Коста-Рике отсутствовали как сильные элиты, так и доминирующий город. Между собой соперничали четыре основных центра – Картаго, колониальная столица и центр консервативных групп, Сан-Хосе, Аллахуэла и Эредия. Каждый город проводил свою внешнюю политику и стремился заключить союзы с мощными фракциями соседних стран, таких как Колумбия. Как выразился аргентинский политик и интеллектуал Доминго Сармьенто, все южноамериканские республики в той или иной степени прошли через склонность к разделению на мелкие фракции, привлекаемые анархическими и поспешными устремлениями к разрушающей темной независимости. Центральная Америка сделала суверенное государство из каждой деревни. В 1823 и 1825 годах эта склонность к разделению привела к гражданским войнам, в результате которых столицей утвердил себя город Сан-Хосе. Но города могут не только соперничать, но и сотрудничать. В 1821 году на волне движения за независимость в Латинской Америке, в колониальной столице Картаго, был созван совет Аунтамиенто или Кабильдо. на которые были приглашены представители других городов и поселений для обсуждения вопроса о том, как объявить о своей независимости. В отличие от того же года, четыре главных города, а также Ухарас, Парба и Багасес, совместно приняли акт Аюнтамьянтус, объявив о независимости от Испании. В декабре они подписали пакт согласия, согласно которому создавалась правящая хунта из семи народно избираемых членов. Этот орган должен был по очереди заседать в четырех главных городах. В этих городах был распространен Кабильдо-Абьерто, тип открытого собрания, допускавшего более широкое политическое участие. Несмотря на постепенный отход от Испанской империи, Коста-Рика оставалась бедной и неразвитой. Единственным активом, который у нее имелся в достатке, была необработанная земля. Первая волна политиков после 1821 года прекрасно это понимала и последовала примеру Соединенных Штатов. Еще в 1787-м принявших Северо-Западный Орденанс, регулирующий управление вновь присоединяемых территорий Союза. В 1821 году Сан-Хосе выделял земли бесплатно любому, кто огораживал их и выращивал экспортные культуры. Затем в 1828, 1832 и 1840 годах центральное правительство выдавало титулы и субсидии владельцам мелких хозяйств, выращивавших кофе. К 1856 году все общественные земли были проданы. Эти же законы разрешили продавать прежде государственные земли центрального плато. Отдельные города привлекали рабочих иммигрантов продавая землю по низкой цене и поощряя выращивание кофе. Меры 1828 года поощряли переселенцев заниматься сельским хозяйством за пределами четырех главных городов посредством бесплатного выделения им 110 акров в ненаселенных районах. По сути, Коста-Рика первой из центрально-американских государств начала экспортировать кофе, и в 1840-х годах, после обретения независимости, экспорт увеличился в пять раз – до 3800 тонн. На тот момент на долю кофе приходилось 80% экспорта Коста-Рики. В том же десятилетии была построена первая дорога от центрального плато до порта Пунта-Ренаса. на Тихоокеанском побережье, чтобы кофе можно было доставлять на повозках с быками, а не на мулах. Именно такая динамика раннего распределения земли предопределила отсутствие в Коста-Рике класса крупных землевладельцев. Имевшиеся в стране элиты предпочитали контролировать финансирование, закупки и экспорт культур. Не наблюдалось здесь и никаких коалиций, выступавших за принудительный труд, настолько распространившихся в Гватемале. Даже если какие-то богатые семейства и занимались выращиванием кофе, это был не единственный их источник дохода. При этом костариканские элиты пытались повлиять на цены, по которым они закупали кофе у мелких хозяйств, а также получали большие доходы от займов и финансирования, то есть от занятий, которые закрепляли за собой. Известным примером тому служит свержение президента Хуана Рафаэля Мора, Семейством Монте-Аллегре в 1859 году в результате того, что Мора предложил создать банк, напрямую выдающий займы мелким землевладельцам и тем самым нарушавший монополию финансистов. Но ничто из этого не разрушило основы мелкохозяйственной экономики кофе. Историк Сиро Кардосо следующим образом описал состояние костариканской экономики той эпохи. Абсолютное преобладание мелких ферм как по количеству, так и по общему объему занимаемой земли. Кофейный бизнес требовал институциональной поддержки. Помимо прочего, нужно было размечать землю, а также защищать права собственности. После обретения независимости президент Браулио Карильо приступил к строительству государства. Он принял гражданские и уголовные кодексы и впервые за все время сформировал административный аппарат. Также он реорганизовал национальное ополчение и создал полицейские силы. Несмотря на то, что Карильо объявил себя пожизненным диктатором, он не стремился к созданию большой армии и содержал военные силы численностью не более 500 человек. Наиболее правдоподобное объяснение особенностей проводимой им политики заключается в том, что, подобно федералистам Соединенных Штатов, он понимал, что без центральной власти будет трудно оказывать базовые государственные услуги, столь необходимые новой стране, пользоваться новыми экономическими преимуществами и поддерживать порядок в ситуации конкуренции между четырьмя главными городами. но и как федералисты он, по всей видимости, был обеспокоен проблемой Гильгамеша. Как контролировать слишком сильное государство? Поэтому он и воздерживался от создания крупной армии. После его свержения в 1842 году отчетливее проявилась сила кофейных элит, потому что различные семейства и фракции поддерживали различных кандидатов и выборы омрачались вмешательством военных. Некоторые президенты, вроде Моры, были свергнуты в результате мятежей, а другие, как Хесус Хименес в 1870 году, в результате военного переворота. При поддержке семейства Монте-Аллегре Хименеса сменил Томас Гуардио Гутьерес, первый военный на посту президента Коста-Рики в XIX веке. Он оставался у власти 12 лет и за это время перевел армию на профессиональную основу при помощи прусских советников и сократил ее численность, так что в 1880 году она насчитывала всего 358 профессиональных солдат, хотя существовало и ополчение, созываемое в экстренных случаях. В результате этих реформ военные остались вне политики. После смерти гвардии В 1882 году в Коста-Рике стали проводиться регулярные выборы, хотя мошенничество на них удалось взять под контроль только к 1948 году. Как и Карилья, Гвардия расширил способность государства, увеличив объем предоставляемых государственных служб примерно на 40%. Он также организовал строительство первой железной дороги, связывающей центральное плато с побережьем. Вместо инвестиции в армию Коста-Рика инвестировала в образование. В 1888 году в стране была проведена крупная образовательная реформа, положившая начало искоренению неграмотности. К этому времени Коста-Рика уже находилась в коридоре и двигалась по нему. В 1948 году окончательно завершился переход к демократии. Это произошло после того, как в результате мошенничества на выборах разразилась гражданская война, победу в которой одержали повстанцы во главе с Хосе Фигересом. Фигерес возглавлял хунту полтора года, после чего передал власть законному победителю выборов 1948 года. За это время произошел целый ряд радикальных перемен, в том числе упразднение постоянной армии. Коста-Рика – крупнейшая страна из не имеющих своей армии, среди других – андора Лихтенштейн и группа мелких островных государств, вроде Маврикия и Гренады. Хунта также провела конституционное собрание и приняла ряд законов по развитию меритократической бюрократии, ввела обязательное общественное образование предоставила избирательные права женщинам и неграмотным. С тех пор Коста-Рика – демократическое, мирное государство, что само по себе примечательное достижение в регионе, где все остальные страны, начиная с 1950-х, пережили диктатуру, иногда в течение довольно длительного времени. Репрессии на Финке Пока в Коста-Рике развивалась мелкохозяйственная экономика по выращиванию и экспорту кофе, а наряду с ней и создавалась своя разновидность обузданного левиафана, кофейный бизнес развивался и в Гватемале, но в совершенно ином, репрессивном направлении. Все ужасы, и свидетельницы которых стала Регуберто Менчу, уходят корнями в систему принудительного труда, издавна сопровождавшую выращивание кофе в Гватемале. Логика тут в том, что все, что может угрожать этому механизму, следует безжалостно искоренять грубой силой. Гватемала была центром колониального правления в Центральной Америке, и, в отличие от Коста-Рики, в ней имелись сильная консервативная купеческая гильдия и сильные крупные землевладельцы. Еще в 1794 году здесь было основано общество производителей Индиго. В Гватемале также проживает много коренных народностей. После провозглашения независимости страной управлял диктатор Рафаэль Каррера, де-факто или де-юре, находившийся у власти на протяжении большей части с 1838 года до смерти в 1865 году. Как выразился биограф Карреры Ли Вудворд, «Невзирая на важность армии Карреры в качестве основания власти диктатора, именно консолидация консервативной элиты капитала придала режиму его характер и определила политический курс, превративший Гватемалу в цитадель консерватизма». В то время как Каррера всегда оставлял за собой право принимать окончательное решение, он обычно привлекал к принятию и исполнению политики небольшую клику советников из хорошо образованных аристократов. Консолидация этой консервативной элиты в Гватемале и ее контроль над обществом, экономикой и политической структурой столицы – вот что четко выделяет период 1850-1871 годов. В этот период Гватемала проводила политику колониальной эпохи, включая различные типы монополий. В резком отличии от Коста-Рики проводилось мало попыток развивать сельскохозяйственный экспорт. В то же время рост рынков приводил к постепенному расширению производства кофе. В 1860-х годах экспорт был незначителен, но в течение десятилетия наблюдался уверенный рост. К 1871 году на долю экспорта кофе приходилась половина общего экспорта Гватемалы. В том же году правительство Висенте, Серна и Серна, один из консервативных преемников Каррера, было свержено в ходе революции, приведшей к власти либералов. Сначала Мигеля Гарсио Гранадаса, а потом более примечательную фигуру, другого военного каудильо Хуста Руфина бариоса правившего до 1885 года. Новый режим поставил себе явной целью развивать экономику сельскохозяйственного экспорта. Для этого он стремился приватизировать земельное владение. Помимо прочего, это подразумевало экспроприацию коренных народностей. С 1871 по 1883 год был приватизирован почти миллион акров земли. Одна из ключевых проблем состояла в том, что большинство коренного населения жило в горах, а наиболее пригодные для выращивания кофе земли располагались ниже, вдоль Тихоокеанского побережья. Париос воспользовался принудительной силой государства, чтобы помочь землевладельцам получить доступ к рабочей силе. Долгая история принудительного труда в Гватемале уходит корнями в колониальную эпоху, когда испанским конкистадорам предоставлялось так называемая «энкомьенда» или право распоряжаться коренными жителями. Широкомасштабное производство кофе побудило государство перекодифицировать и усилить принуждение вернув в практику или переосмыслив колониальные институты, такие как «мандомьенто», тоже, по сути, представляющий собой батрачество в духе описанной Ригаберто картины «Жизни на финке». Институт Мандомьендо, это слово буквально означает «распоряжение» или «предписание», позволял работодателям требовать и получать до 60 работников на 15 дней с оплатой труда. Работников привлекали насильно, если они по личной отчетной книге не могли доказать, что недавно уже успешно выполнили такую работу. Люди с нужными политическими связями не только получали землю по знакомству, они еще и подрывали натуральное хозяйство коренных народностей из горных районов. Лишаясь своей земли и доступа к необходимым ресурсам, коренное население было вынуждено переходить к наемному труду с низкой заработной платой, а иногда и по принуждению. Люди теряли возможность выживать самостоятельно, независимо от работодателей. Чтобы выжить, им приходилось наниматься на финке. К тому времени, которое описывает Регаберта, никаких существенных перемен не произошло. Такая стратегия дополнялась другими законодательными методами, такими как законы против бродяжничества, очередной предлог вынудить людей работать на плантациях. Сосредоточившись на приватизации земли и других подобных мерах, гватемальское правительство не добилось никаких существенных достижений в области предоставления общественных услуг. По этой причине Ригаберта не посещала школу. Как она пишет в своих мемуарах, в 1960-е годы был широко распространен детский труд. Маленькие и проворные пацаны идеально подходили для сбора плодов кофе, и землевладельцы считали грехом этим не воспользоваться. Об отсутствии интереса к предоставлению любых общественных услуг говорят данные об образовании и грамотности в Гватемале. В 1900 году читать и писать умели лишь 12% взрослого населения. Еще в 1950 году читать и писать умели лишь 29%, тогда как в Коста-Рике грамотой владели почти все. Гватемальское государство не удовольствовалось экспроприацией народных земель в XIX веке. Оно продолжало заниматься этим и в 1960-х, и 1970-х годах, когда росла Ригаберта. Однажды на земле, обрабатываемой жителями ее деревни, в горах, появились какие-то люди с измерительными инструментами. Ригаберта вспоминает, правительство утверждает, что земля принадлежит государству. Оно владеет землей и предоставляет ее нам для обработки. Мы можем либо остаться и работать батраками либо покинуть нашу землю. Работать на кого? На семейство с политическими связями. Люди пытались жаловаться, но мы не понимали, что обращаться к властям с этим вопросом все равно, что обращаться к землевладельцам. Они выгнали нас из наших домов и из деревни. Приспешники Гарсии взялись за это дело с яростью. Сначала они врывались в дома без разрешения и выгоняли всех. Затем выбрасывали наши вещи. Я помню, что у моей матери было серебряное ожерелье и ценные вещи, доставшиеся ей от бабушки. Но после этого мы их не видели. Они все украли. Они выбросили нашу кухонную утварь, наши глиняные горшки для готовки, которые ударились о землю и разлетелись на куски. Люди бежали. Потрясающее расхождение Коста-Рики и Гватемала за последние 150 лет не является чем-то предопределенным заранее. У обеих стран похожая история, похожие географические условия и общее культурное наследие. Обе они в XIX веке столкнулись с одними и теми же экономическими возможностями. Но такое расхождение опять-таки иллюстрирует выводы нашей концептуальной схемы. Тот же самый импульс, обусловивший усиление государства, был вызван международными переменами и имел в высшей степени различные последствия из-за разного баланса между государством и обществом. По сравнению с Коста-Рикой, в истории Гватемалы было больше примеров военизированного принудительного труда. И в ней существовало значительно более многочисленное коренное население. К тому же страна унаследовала деспотические государственные институты Королевства Гватемалы. Таким образом, стимулы к государственному строительству во время кофейного бума к концу XIX века создали здесь деспотического левиафана. Коста-Рике же, крах Испанской империи означал, что здесь не осталось централизованных государственных институтов, и из-за права контроля состязались все четыре главных города. Кофейный бум помог им предотвратить крах и подтолкнул Коста-Рику к коридору. Эффект Красной Королевы наиболее очевиден в том, как это привело к появлению экономики мелких хозяйств при поддержке государственных услуг и улучшенных прав собственности на землю. За несколько десятилетий этот процесс создал социальную базу для функционирования демократии. Насколько важна история? Мы рассмотрели несколько примеров того, как один и тот же импульс к строительству более сильного государства или некоторые одинаковые силы, сократившие деспотический контроль государства, имели совершенно разные последствия для последующего пути государств и обществ. Это наиболее важный урок данной главы. В противоположность тому, о чем во многом рассуждает социология, структурные факторы не создают прочной предрасположенности к одному типу экономического, политического или социального шаблона. Они скорее порождают условные эффекты. Это означает, что их последствия могут в большой степени расходиться в зависимости от существующего баланса сил между государством и обществом. Хотя это рассуждение носит общий характер и помогает нам осмыслить определенные ключевые пункты как европейской, так и всемирной истории, оно имеет некоторые последствия, выходящие за пределы рассмотрения этой главы. Наиболее важное из них это то, что такие структурные факторы, особенно связанные по своей природе с экономическими отношениями и тенденциями, порожденными международными отношениями, не только сдвигают положение государства на схеме 2 или 3, но и могут переопределить границы разных регионов на этих схемах. Что наиболее интересно, при изменении этих факторов меняются линии, отмечающие границы деспотического, обузданного и отсутствующего левиафанов. Это, как мы увидим в главах 13 и 14, многое может сказать о том, какие типы общества, вероятнее всего, построят и сохранят обузданного левиафана, поскольку имеют в своем распоряжении более просторный коридор. Наша дискуссия в этой главе также проясняет, почему в нашей схеме важна история. Как только общество попадает в коридор, оно ведет себя иначе, чем в орбите деспотического левиафана или при отсутствующем левиафане, когда исторические различия имеют тенденцию к сохранению. Именно по этой причине баланс сил между государством и обществом часто сохраняется. но конечно же этот баланс в свою очередь зависит от определенных экономических социальных и политических отношений и именно в этом смысле структура экономики или политики в стране не только определяет ширину коридора но также и будущую его траекторию например история принудительного труда делает государства и элиты более крепкими по сравнению с ослабленным обществом И поэтому принудительный труд, скорее всего, сохранится и даже усилится, как это видно на примере Гватемалы. Также, скорее всего, сохранится деспотизм при коллективизации сельского хозяйства в прошлом, потому что она ослабляет общество, как это видно на нашем примере из недавней российской истории. По сути, все такие сохраняющиеся факторы обесценивают упрощающее рассуждение о тенденции к концу истории, при котором все нации рано или поздно придут к одним и тем же типам государств, обществ и институтов. История сохраняется и порождает различия, которые нелегко стереть или отменить. Что более любопытно, так это то, что различие в эволюции отношений между государством и обществом может иметь судьбоносные последствия при перемене структурных факторов и при крупных потрясениях, вроде рассмотренных в этой главе. Это происходит не только потому, что, как мы только что заметили, такие особенности, как история принудительного труда, индустриализация или глубоко укорененная социальная иерархия, влияют на форму коридора, но и потому, что эти страны с разным прошлым оказываются с разным балансом сил между государством и обществом, что закладывает основы для расхождения при наличии одних и тех же структурных факторов. Но наше рассуждение, и это будет подчеркнуто в последующих главах, также говорит о том, что история – это не приговор. Нации входят в коридор и выходят из него, меняя свои исторические траектории, даже если на манеру и траекторию их движения во многом повлияла их история, место, где страна находится на схеме, а также экономические, политические и социальные условия, определившие форму коридора. Такой подход подталкивает к размышлениям о том, что социологи называют агентностью, о способности ключевых игроков влиять на ход событий в их обществе, например, посредством создания новых и сохранения старых коалиций. При этом игроки формулируют новые требования, жалобы и нарративы, либо привносят технологические, организационные или идеологические инновации, как мы это видели в главе 3. Агентность важна в нашей схеме не тем, что может свободно переформировать траекторию нации, как если бы она начиналась с чистого листа. Агентность, скорее, как иногда и внешнее непримечательное обстоятельство, может иметь далеко идущие последствия, сдвигая существующий баланс сил в ту или иную сторону и изменяя способ реакции общества но структурные факторы. В главе 2 мы видели, как федералисты сыграли роль лидеров, способных сформулировать новую концепцию и сформировать новые коалиции, принявшие участие в строительстве государства. Мы видели это и на примере Коста-Рики, Хотя между коста ригой и Гватемалой наблюдались заметные структурные различия, на траекторию Коста-Рики в значительной степени повлияли такие лица, как Браулио Карильо в 1830-х и 1840-х годах. Его решение вывести Коста-Рику из Федеративной Республики Центральной Америки позволило стране отойти от остальных государств перешейка. Его решение построить более эффективные государственные институты позволило развиться экономике мелких хозяйств, выращивающих кофе. Возможно, интереснее всего его решение сохранить малочисленность армии, благодаря чему военные играли относительно малую роль в костариканской политике, а в 1948 году армия была и вовсе упразднена. Прими и Карильо другие решения, Коста-Рика, скорее всего, сегодня гораздо более походила бы на современную Гватемалу. Для окончательного упразднения роли военных и создания конституционной базы современного государства и функционирующей демократии потребовался еще один человек – хасе Фигерес. Как и в случае с Корилию, в действиях Фигереса не было ничего предопределенного, пусть он и действовал в обстановке соседства с недавно образовавшейся диктатурой Самосы в Никарагуа. Но если агентность и повлияла на то, как сыграли обозначенные на схемах 2 и 3 силы, нельзя утверждать, что она действовала совершенно независимо от существующего баланса сил. И в самом деле... Карильо или Фигерес не смогли бы построить обузданный Левиафан, если бы сельское хозяйство Коста-Рики носило такой же принудительно репрессивный характер, как и в Гватемале.